Глава восьмая. Кристина. Я надела банный халат, который висел в ванной, и оказался мне велик, так как был рассчитан на мужчину, а не на женщину. Надевать платье бывших шлюх Булата не было ни малейшего желания, а мое черное платье было в данный момент совершенно не к месту. Спустилась на первый этаж и увидела прислугу, которой вчера, отродясь, не было в этом доме. Тучная женщина мыла окна, которые занимали всю стену гостиной и были размером от пола до потолка. «Здравствуйте!» – поздоровалась я. Женщина вздрогнула и резко обернулась. Кивнула мне и сказала, «Вы Кристина Николаевна, верно?» «Верно!» Женщина спустилась с лестницы и сделала в мою сторону пару шагов Я остановилась. Улыбнулась и представилась. «Меня зовут Регина. Я домработница Булата Авазовича. Он ждет вас на террасе». «Очень приятно познакомиться», — произнесла я и спросила. «Как пройти на террасу?» Регина проводила меня до места, и я удивилась, увидев эту самую террасу. Она была закрытая. Окна выходили на красивый и живописный двор, за которым тщательно ухаживали. Я увидела на этом дворе огромный бассейн, шикарный ровный и зеленый газон, клумбы, какие-то статуи явно дорогие, но мне совершенно непонятные. Абстракции и современное искусство не мое. Но самой главной достопримечательностью являлся, конечно, сам хозяин дома, Булат Ахметов. Свежий, бодрый, шикарно одетый, с иголочки и приветствует меня белозубой улыбкой. Так бы и дала ему полбу, чтобы стереть эту самую улыбочку. «Утро доброе!» — произнесла я и спрятала руки в объемные карманы белого халата. «Ты пришла вовремя, Кристина. Скоро принесут завтрак», — сказал он, отодвигая стул для меня. «Честно, я думал, ты проигнорируешь меня?» Но я приятно удивлен. Ты пришла. А пока мы ждем, я бы хотел услышать твое резюме насчет сегодняшнего утра. Тебе интересно мое мнение? Серьезно? Почему ты удивляешься? Ты кажешься мне человеком, для которого мнение окружающих не имеет значения. Вот, значит, как ты думаешь обо мне, отозвался он. Полагаю, ситуация с твоим отцом повлияла на твое мнение, верно? Не только, — улыбнулась ему. Я защищаю себя и то, что принадлежит мне. Запомни это, Кристина. Ни я, ни мой отец никогда никого за просто так не наказывали. Но моего отца наказал, настаивала я на своем, а он ни в чем не виноват. И не просто наказал, но оклеветал. Я опозорил. Я подалась вперед и, сузив хищно глаза, произнесла, понизив голос. «Знаешь же народный анекдот? Рабинович, а ведь ложки-то вчера нашлись? Ну вот, а ты на нас думал. Так что, можно уже приходить к вам в гости?» «Э, нет. Ложечки-то нашлись, а вот осадочек остался». «Так и про моего отца, Булат. Осадок остался». И не только у нас, но и у других людей. Мужчина откинулся на стуле и сцепил пальцев в замок с такой силой, что побелели его костяшки пальцев. Я снял с него все обвинения, Кристина. Но не забывай, настоящего преступника еще не нашли. И до сих пор все улики указывают на него, так что... Он оскалился. Так что, может, ложки так они найдутся. Посмотрим, как ты запоешь, когда выяснится, что мой папа все-таки невиновен. Или ты сделаешь вид, что ничего не произошло?» В этот момент на террасу вошла другая женщина и вкатила сервировочный столик, на котором стояли чашки, блюдца, кастрюлька с кашей, сковородка с омлетом, кувшин с молоком, сахарница и кофейник, источающий чудесный аромат кофе. «Спасибо!» — поблагодарила я ее. «Я сама налью нам кофе и накрою на стол». Та мне благодарно улыбнулась и, даже не взглянув на Булата, спросила. «Повар поставил духовку курасана, и вы будете?» «Буду с удовольствием», — улыбнулась ей. Она кивнула и ушла. Булат нахмурился и спросил меня. «Не понял юмора». «Почему, моя служанка?» предложила круассаны тебе, а не мне. Она же тебя впервые здесь видит. Я разлила кофе по чашкам и с улыбкой, довольная тем, что только что произошло, ответила ему. Потому что она почувствовала во мне хозяйку. Но, скорее всего, она посмотрела новости в Сити или по телевизору со вчерашней вечеринки и уже знает меня как невесту Булата. Но Булат, похоже, об этом не подумал. Его брови натурально взлетели от удивления на мои слова, и он ехидно сказал «Сколько в тебе самоуверенности, однако». «Да неужели?» — хмыкнула на его сарказм. «Тебе положить сахар?» «Нет. И молока тоже не лей. Я люблю кофе черный и не сладкий», — произнес он поспешно, беря чашку и делая первый глоток. Со звоном поставил чашку на блюдце и произнес, глядя на меня с интересом. «Заметила я в тебе одну очень характерную черту, Кристина?» «Какую же?» — спросила у него, тоже делая глоток. Кофе был великолепным. «Тебе что положить, кашу или омлет?» «Омлет», — сказал он. «Заметил вот что. Ты наглая и...» Самоуверенная стерва, и тебе палец в рот не клади. Откусишь не просто руку, но просто целиком сожрешь и не подавишься. Даже не знаю, что ответить. Это был комплимент или оскорбление? Комплимент, дорогая моя. Это качество тебя характеризует как сильную, умную, хваткую, проницательную и серьезную женщину. И мне это нравится. «Обалдеть!» — хохотнула я в ответ. «Ты сейчас практически назвал меня женщиной с яйцами. Сомнительный комплимент, знаешь ли?» «Наоборот. Такие женщины — редкость, Кристина. И ты, можно сказать, бриллиант. Правда, немного неотесаный еще камешек, грубоватый и колкий. Но в руках истинного художника-ювелира ты засверкаешь всеми своими гранями, которых в тебе, несомненно, предостаточно. И я с удовольствием буду раскрывать тебя и узнавать как личность как женщину. И уверен, что все равно не постигну всех твоих женских секретов и тайн. От его монолога я на мгновение зависла, так как не знала, что сказать в ответ. То ли он меня сейчас красиво оскорбил, то ли сделал грубый, но комплимент. Пока я размышляла, вернулась служанка и принесла поднос, на котором стояло блюдо с горячими круассанами и маленькие пиалы с жидким вареньем и повидлом. «Вот, пожалуйста», — сказала она и поставила блюдо на стол. «Приятного аппетита!» «Спасибо», — поблагодарила ее. Женщина снова мне улыбнулась и ушла. Она так и не взглянула на вновь нахмурившегося Булата. Я взяла круассан и разломила его пополам, вдохнула, наслаждаясь ароматом только что испеченного хлеба, а потом намазала сверху яблочный джем. «Ты не будешь?» — предложила я Булату, внезапно почувствовав себя неловко под его пристальным взглядом. «Нет, эти круассаны для тебя», — как я заметил. Я засмеялась. «Не ревнуй, Булат!» Просто твои слуги, видимо, осатанели без хозяйки. Или ты, возможно, слишком с ними строг. Он не ответил и лишь ковырялся вилкой в своей тарелке. Ты даже не представляешь, какого удовольствия себя лишаешь, сказала ему с наслаждением откусывая воздушный круассан. И откусила его намеренно соблазнительно, чтобы заставить Булата смотреть на меня. И он смотрел, Даже облизнул вдруг губы. «Ты к любому делу относишься со всей страстью и азартом», спросил он вдруг охрипшим голосом. Положила на фарфоровую тарелку круассан, сделала глоток кофе и ответила. «Да. Если я за что-то берусь, то делаю это со всей отдачей». «Прекрасно», хищно улыбнулся он. «Кстати, ты так ничего не сказала про цветы». Я угодил тебя. Загадочно улыбнулась и ответила вопросом на вопрос. Где ты их достал? Слишком рано для магазинов. Я не имею в виду дешевые круглосуточные павильоны. Там не найти этот сорт роз. Сам разводишь? Или кого-то послал за ними? Тебе важно знать, где я их взял? Снова удивился Булат. Да, сказала уверенно. Только не говори, что ты сам разводишь розы. Не я, — хмыкнул он. Мой отец их разводил. Садовник продолжает ухаживать за ними, но я, если честно, не питаю такой любви к цветам, как мой отец. Моя рука с чашкой кофе застыла в воздухе. Это было что-то новенькое. И много у тебя роз? Он улыбнулся широко, весело и довольно. Огромная теплица, Кристина, там столько сортов, что я даже все сразу и не вспомню. «Я хочу их увидеть», — загорелась я. «Увидишь, но чуть позже, когда выполнишь одно важное задание». «Какое?» — напряглась от его слов. Булат, как фокусник, шевельнул пальцами, и в его руках появилась банковская карта. Моя невеста, а точнее уже практически жена, не может носить чужие платья. Купи себе все, что только пожелаешь. О ценах не думай, карта безлимитная. О-о! Зря ты это сказал милый Булат. С предвкушающей улыбкой выхватила из его пальцев карту, погладила ее пальчиками и кокетливо произнесла. «Умная женщина из любого миллиардера легко сможет сделать миллионера. Я потрачу много, Булат. Ты сам дал мне на это свое добро». Он вдруг запрокинул голову и расхохотался, даже зааплодировал. «Браво, Кристина! Я в тебе не ошибся. Трать, дорогая, трать, сколько твоей душе угодно».